Эпилог. Я сидел на берегу Волги и смотрел на расходящиеся по речной глади круги. Со времени битвы у Зании прошло 2 недели. И за это время столько всего случилось и не случилось. Для начала дебихаты больше не появлялись. Ни в понедельник, когда мы снова собрали флот, чтобы встретить их разведывательный отряд, ни в воскресенье, когда мы соединились у Зании, ожидая вторжения главных сил. Как сказал Вивисектор, эти чёртовы жуки явно больше не хотели снова с нами связываться, оставляя бедного старого Алва без доступа к столь ценному генному материалу. Макс, ты ещё долго из домика у реки, который я снял, чтобы устроить себе небольшой отпуск, донёсся голос Хасси. Если честно, я думал, что после всего произошедшего Девушка Химера оставит меня и пойдёт своим путём. Но нет, в первые же часы после окончания последней петли она снова нашла меня. И с тех пор мы постоянно вместе. Макс, мы сейчас без тебя всё съедим, а вот Бен мне угрожает. Он вместе со своими маленькими помощниками тоже переселился ко мне, заявив, что такого безответственного лорда, как я, нельзя оставлять без присмотра. Или я могу пустить эти шашлыки на прокором своих новых химер. Да, это Вивисектор. Мне не очень нравится его соседство, но он как-то уж очень серьёзно отнёсся к своей клятве верности, и вот теперь тоже стал моим постоянным соседом. Правда, приходится присматривать, чтобы его опыты не касались никого разумного, но вроде бы пока Алек Кроу держит своё слово. На самом деле Я рад, что мои старые товарищи сейчас живут вместе со мной. А лёгкая грусть эта из-за того, что кое-кого в их рядах сейчас не хватает. Больную икосоглаза вы пришлось вернуть на накаташ. Медведи честно заслужили свои имена и звание героев своей нации. А ещё Ты всё ещё из-за неё грустишь? Я не заметил, как ко мне тихо подошла Хасси и положила руку на плечо. Да. Я вспомнил один из самых неприятных моментов реальности, который я увы не видел лично, но не раз пересматривал на видео. Как только первые корабли Союза подлетели к Накаташу, чтобы начать переоборудование под гравипушки с северного полюса планеты, неожиданно стартовал необычный круглый корабль. Как оказалось, это была та самая скрытая база Садонатрака. которую я всё это время искал и не мог найти. Хитрый Велли расположил её прямо под уничтоженной полярной станцией, и её излучение прекрасно скрывало его логово от всех остальных. Я не знаю, почему Трак в итоге решил улететь от всех подальше, почему не остался сражаться с жуками. А ведь в тот момент никто не знал, что они решили отказаться от своих планов. Он просто взлетел, На орбите к нему присоединились неопознанный стальной шар и покрытая огнём девушка, а потом корабль. Вместе со всеми ними улетел в неизвестном направлении. Вы ещё обязательно встретитесь. Хася опустилась рядом со мной на землю и обняла уже всем своим телом. Думаю, да. Я попробовал улыбнуться, и у меня это даже получилось. Тогда хватит терять время. Иди есть, а то через час тебе уже надо вылетать на Соул. Ты же помнишь? Конечно, я всё помню. После изгнания Дебихатов наш союз Вели, Тервинцев и всех остальных начал терять свою актуальность. Но все при этом понимали, что просто разойтись и жить по-старому уже не получится. Как минимум, те же Дебихаты когда-нибудь могли бы и вернуться. И вот тогда Ами предложила перевести наш военный союз в союз политический, где главная роль будет не у какого-нибудь императора, а у совета, куда войдут представители каждой из сторон. Помню, как Ами объявляла его итоговый состав. От Тервина и Дантриджа, Аури Барн, от свободных вели, Аури Панариан В тот момент я удивился, что Ами допустила к власти того, кто её предал. Но потом, когда я в очередной раз всё это обдумывал, стало очевидно, что принцесса просто воспользовалась случаем, заполучить себе дополнительный голос. Ведь кого в случае спора будет поддерживать бывший советник империи, думаю, ни у кого не вызывает вопросов. Оталвов будет вождь Нагус от свободных миров, человек Максим Огнев. Вот такой у нас получился совет. Гнарфов или какие-либо другие расы, отставшие в развитии своих батареек, никто и не подумал туда позвать. Всех их ловко поставили перед фактом, что есть я. Именно я якобы представляю их интересы со мной и разбирайтесь, как будто бы я об этом кого-то просил. Впрочем, я не жалуюсь. Я же мечтал о космосе, о невероятных приключениях, о том, чтобы земля была под надёжной защитой, а сам я мог быть уверен в завтрашнем дне. И вот вроде бы всё это у меня есть. Да, я многое потерял на этом пути. Ещё есть секреты, до которых я не добрался. Но кто сказал, что это конец? Нет. Всё только начинается. Это конец последней петли. Надеемся, что история вам понравилась. Возможно, мы ещё когда-нибудь вернёмся к этой вселенной, к Максу, звёздным принцессам и межгалактическим опасностям. Но это будет уже совсем другая история.